«Обворованная покойница...» История не моя, её мне рассказывала бабушка еще в детстве, так как я была большой любительницей разных страшных историй. Оставляю также на суд слушателей детали, но так мне рассказывали, и я лишь передаю то, что слышала. Случилось это очень давно, В конце 19 столетия в одном украинском селе жили по соседству две женщины, две кумы. У первой из них, хотя она и была женщиной-замужней, детей не было. Женщина эта с мужем по меркам 19 столетия считались очень зажиточными людьми. Крепкое хозяйство, хорошо построенный дом, много домашнего скота. В общем, в те времена и в том обществе Эта пара считалась, как для крестьян, богатыми людьми. Сверх того, у первой кумы имелась парочка золотых перстней, золотые серьги и массивный браслет. Откуда они были у крестьянки, можно только гадать. А вот ее кума была женщина бедная, многодетная, но обеих кумушек связывала крепкая женская дружба. Да, та самая, о которой, говорят, не бывает. Очень любила бездетная кума свою крестницу, дочку своей соседки, это еще более сближало обеих женщин. Однажды богатая кума серьезно заболела, ее муж даже доктора ей привозил из города, а в те времена врачебную помощь получить было очень сложно, но помочь уже было ничем нельзя, и доктор сказал, что жить несчастной осталось несколько дней. Вот и стала больная кума рассказывать, в чем ее похоронить. И очень сильно просила мужа, чтобы тот похоронил ее в ее золотых украшениях. Зачем они ей на том свете были-то нужны? Но в последней просьбе умирающей в те времена никто не рискнул бы отказать. Народ более набожный был. Умерла Кума, выполнил муж ее просьбу. Положили покойницу в гроб в ее любимых серьгах да кольцах. Пришла ее Кума проводить милую подружку в последний путь. Глядит она на покойницу, на хорошую дорогую одежду, на блестящее золото и думает, «Эх, Кума-Кума, крепко любила ты свою крестницу, да ничего ей не оставила. Ну зачем тебе на том свете это золото? А моей дочке бы она ох, как пригодилась бы. Девка-то на выданье, а приданого хорошего нет». Тут и попутал без куму. Решила она во что бы то ни стало золотом покойницы завладеть». Все дни до похорон уговаривала женщина своего мужа откопать могилу и забрать золото. Муж ее ни в какую не соглашался, да только жена ему плешь уже проела, уговорила она его таки. И на четвертый, а может и пятый день после похорон, точно я не скажу, сами понимаете, меня там не было. Отправили они детей к родственникам, а сами как стемнело пошли на кладбище с лопатами. Выкопали супруги свою мертвую куму, серьги сняли легко, а вот с браслетом и перстнями незадача вышла. Труп уже распух и снять украшения с опухших пальцев мертвой было невозможно. Но алчность пересилила все и отрубила кума своей куме покойнице руки по локоть, чтобы значить дома во что бы то ни стало снять украшения. Чем супруги их рубили не знаю, может заранее с собой топор принесли, а может лопатой, что весьма сомнительно, так как я думаю, черенком лопаты не так легко перерубить кость. Но факт есть факт, унесли они с собой с кладбища руки покойницы. Теперь начинается самое интересное. Чтобы таки снять добычу с отрубленных рук, супруги решили их сварить. Собственно говоря, мне уже теперь взрослый, непонятно почему эти люди решили именно таким способом снять драгоценности. но так мне рассказали. В те времена люди ложились спать с заходом солнца, и поэтому полночь считалась уже глубокой ночью. Именно поэтому супруги решили действовать так поздно, чтобы никто из односельчан не узнал, куда идут на ночь глядя соседи с лопатами и почему так поздно топят печь. В общем, в самом разгаре этой отвратительной варки, примерно после полуночи, запертая дверь в дом раскрылась, На пороге стояла покойница кума с отрубленными руками. Медленно раскрылись губы разлагающегося трупа, и глухим голосом обворованная покойница проговорила. «И люди спят, и звери спят, и птицы спят. Одна моя кума не спит, руки мои белые варят золотыми перстнями». Ужасная гостья исчезла, словно ее и не бывало. Но опалоумевший от страха муж, забившийся за печь, Тошнотворный сладковатый запах трупа, раскрытая настежь дверь, всё говорило о том, что страшное гостья им не привиделось. Кроме того, несчастная вороватая кума посидела в один миг. На следующую ночь покойница пришла снова, она не грозила своим живым кумовьям, не кляла их, она просто проговорила те же слова, что и вчера. Такое дальше терпеть было невозможно. Оба супруга покаялись местному священнику в содеянном. Село было большим, и в нем была своя церковь. Батюшка посоветовал им вернуть покойницы украденное. Уж не знаю, сколько остатков мужества пришлось собрать преступной чете, чтобы снова вырыть труп из могилы и вернуть ему золото. После батюшка осветил их дом, но супруги все равно не смогли там жить. Продали они, что можно было продать – Забрали детей уехали в другое село, подальше от того места, где к ним приходил труп с отрубленными руками. Отдельно хочу сказать, откуда это стало известно моей бабушке. Прабабка ее работала у вышеупомянутого священника кухаркой. Этот священник был очень добрым и хорошим человеком, всегда помогал крестьянам, но видно нет людей без греха. Однажды, хорошо выпив водочки, Он и рассказал эту историю своей жене и про бабки моей бабушки, а та, естественно, рассказала моей бабушке. Порча на смерть. Расскажу все по порядку. Это случилось еще в то время, когда меня не было на свете. Моей маме однажды пришлось столкнуться с колдовством. Не знаю, слышал ли от нее эту историю кто-то еще, но когда о том случае узнала я, то у меня волосы дыбом встали. В 80-х годах мои родители жили в семейном общежитии. Они тогда как раз закончили вуз и недавно начали работать. Как-то на улице мама встретилась с одной приятельницей. Она с папой вместе работала в цеху. Тётя Зина, я ее знаю хорошо, с самого детства, и именно так и зову, была какая-то озадаченная. И не успела мама расспросить у той, как она поживает, сходу заявила, что к папе клеится какая-то девица, которую недавно взяли на работу. Мать моя женщина не стихих, видать сразу папе дала понять, что и к чему. Вдобавок она работала хоть и на том же предприятии, но рангом была повыше отца. Как не знаю, но ей удалось убедить начальство, и эту гадину Женьку, что на папеньку мою вешалась, уволили. Вроде все и хорошо, только скоро мама моя что-то захворала. Ходила и чувствовала, что сил у нее совсем нету, а потом еще и видеть плохо стало. Зубы шататься начали, и ноги даже иногда отказывать. Неизвестно от чего, но стала она в свои 23 года как старуха в раз, и с каждым днем все хуже ей становилось. А тут еще вот какая незадача. Выяснилось, что на работе с заводской доски почета ее фотография куда-то исчезла. Тут мама неладная заподозрила, но для пущей уверенности решила посоветоваться с бабушкой и ее подругами, которые всю жизнь прожили в деревне и кое-что в этом понимали. Как только бабушка моя ее увидела, так аж расплакалась, настолько мама плохо выглядела. Тем же вечером моя баба Маня собрала целую комиссию из прочих старух, и стали они судить рядить, как моей маме помочь. Мама сидела и смотрела на все безучастно, по ее словам тогда было такое чувство, что ей все равно, выживет или сгинет, не было никаких сил бороться за жизнь». А бабки тем временем раскладывали на картах, лили воск в воду, заставляли маму плевать на огонь, чудили, короче, долго и серьезно. Тут бабушкина подружка с молитвой поводила у нее над головой яйцом, потом разбила его и вылила в миску с водой, и по дому вдруг разнесся неприятный запах тухлятины. Поговорив и посовещавшись, они сказали маме, что дело тут весьма серьезное. Та девка на нее навела порчу, как раз по фотографии. Видимо, для этого и своровала ее с доски почета. И порча эта была очень тяжелая, на смерть. А еще бабки сказали, что ей способ маме помочь, только он был очень жуткий. Состояние и вправду было плохое, поэтому бабушка ответила за нее, что мама согласна. Тем более, что времени жить, по словам прочих бабок-ворожей. Маме осталось совсем недолго. Ночью мама с бабушкой, взяв с собою по керосинке, пошли на деревенское кладбище. Оно там большое, старое и очень страшное. Я там бывала, у нас и родственники на нем лежат. Я его хорошо знаю и сама его боялась. Проводив дочь до старых покосившихся ворот, бабушка сказала ей, что дальше та должна пойти одна. Наказала ей внимательно присматриваться к могилам. И если та увидит что-то странное, то не пугаться, а идти как раз туда и ждать, что будет. На том они простились, и мама побрела по тропинке. Ох и жутко ей тогда было, словами не описать. Она, как и было сказано, смотрела на могилы. И тут вдруг на одном из памятников портрет ей улыбнулся. Мама чуть не упала, ноги у неё подкосились. А когда подошла к могиле поближе, так и вовсе чуть не сдурела. Там была похоронена женщина с точно таким же именем, как у неё. Села мама на лавку и стала ждать, что будет, и будто впала в полудрему. А очнулась она от того, что кто-то позвал ее по имени. Громко так, как в микрофон говорили. Мама аж на лавке подскочила, сидит и повернуться боится, смотрит в землю. А голос женский, звонкий такой, говорит «Зачем пришла?». Мама ей отвечает, что, мол, беда у неё и слышит в ответ «Да вижу я, что ты уже одной ногой в могиле стоишь, но не печалься, все у тебя будет хорошо. Возьми могилки с земли и носи ее при себе, пока не полегчает, а как исполнится все, что я сказала, принеси обратно вместе с гостинцами». «А теперь иди домой, не вздумай оборачиваться». Мама так и сделала, а как пришла домой, то легла спать. Из постели не вставала три дня, словно в кому впала. На четвертой же проснулась полная сил, будто ничего и не было. Как она и обещала покойнице, землю отнесла на ту могилу, да еще и всякой снеди туда снесла, и потом еще поминать ее приходила, как приезжала в деревню. Так вот бывает в жизни. Живые люди калечат, а мёртвые наоборот спасают и в беде помочь могут. По смерти Случилась эта история давно, аномально жарким летом 2007 года. И вроде бы прошло уже немало лет, но до сих пор по спине пробегает неприятный холодок, когда, бывало мы, собравшись старым двором, вспоминаем тот день и нашего знакомого и соседа по имени Андрей. Имя, кстати, изменено по понятным причинам. Было ему тогда примерно 25 лет. Обычный парнишка, правда, страдоласт мой имел группу инвалидности. Веселый был, приколоться мог по-доброму». никогда никого не оставлял в беде, бывало у самого курить нечего, а никогда никому не отказывал. Да и девчонки местные бегали за ним, рисуя сердечки на стенах подъезда. Я жил тогда в том же подъезде, что и он, этажом ниже и частенько зависал у него, играя в какую-нибудь игру на компе. Но что-то случилось у него, и как часто бывает, из гордости, а возможно и по другим причинам, «Он не говорил, что...» «Мы стали замечать, что он стал замкнутый, перестал улыбаться, здороваться, да и внешне изменился сильно. Глаза пожелтели и провалились, стал тощим и неопрятно одетым». Героин «Родители кинули его в раннем детстве, после развала СССР, сразу же свалив за бугор. Он же жил с бабушкой и дедушкой. А они то ли не замечали...» то не хотели замечать, списывая все на его прогрессирующую астму. Тем более на лето они уезжали жить на дачу, и он оставался практически до осени один. В общем, умер он. Вызвал скорую, как говорят сам, но было уже слишком поздно. Передозировкой и приступаст мы забрали его. Меня тогда не было в городе. Я приехал только через два месяца после его смерти, поэтому и не присутствовал на похоронах. И вот как-то в июле Сергей Иванович, его дед и мой сосед этажом выше, зашел ко мне и предложил собрать ребят, съездить на кладбище к Андрюше, помочь оградку поставить и помянуть. Я обзвонил народ, те, кто был свободен, согласились помочь. Всего нас поехало немного, его бабушка и дед, я, двое ребят со двора, ну и с работы у него пару человек. На улице была жара. Около 30 градусов тени. Солнце палило. В машине было невыносимо душно, но никто не жаловался. Остальные ехали следом вместе с его родными. Приехали. Кругом венки яркие, ленты и темно-красная свежая глина. Деревья еще не успели вырасти на новом кладбище. И следовательно не было птиц. Жара, тишина, черные ленты и свежие деревянные кресты. «Первым делом мы поставили столик, сделанный на заводе ребятам из его цеха. Ограду должны были привезти через час». Сергей Иванович предложил помянуть. Бабушка Андрюши нарезала пирог, все налили в рюмки и почтили его память с минутой молчания. Разговор как-то не клеился, да и говорить особо было не о чем. И вдруг я увидел, как побледнела его бабушка, и у нее подкосились ноги. как выпала рюмка из рук его дедушки, а ребята, широко открыв глаза и нецензурно выражаясь, отвернулись от могилы и стали быстро проталкиваться по узким тропинкам к выходу на дорогу. Я стоял у изголовья памятника и не мог видеть причину. А причина была – его фотография плакала. По черно-белому металлическому овалу из глаз Андрея текли крупные слезы, оставляя влажные дорожки на сером мраморе – И это летом-то на солнце пёки. Мы молча сели по машинам, не забрав ни рюмки, ни инструменты, и также молча уехали в город. Вообще старались не вспоминать и никак не обсуждать этот случай, как будто бы его и не было вовсе. Шабаш на кладбище. Как-то раз я решил вернуться на дачу новой дорогой, через кладбище, вечерело. Войдя на кладбище, я обратил внимание, что все вокруг как бы замерло, тишина и даже мелкий-мелкий дождичек будто повис в воздухе, не падая на землю, осиновый листочек не шелохнется, все остановилось, застыло как на картинке. Иду по тропинке, слева от меня старые могилки, справа пусто. а впереди новые захоронения. Вдруг слышу голос, а вот еще один идет. Огляделся, вокруг никого нет. Подхожу ближе к новым могилкам и слышу уже множество голосов. Они становятся все отчетливее, можно даже разобрать, что говорят. Подумал, что, наверное, души умевших не покинули места своих захоронений, вот и тоскуют, а мне ничего плохого не сделают». И тут сообразил, голоса только женские, ни одного мужского, да это же шабаш, шабаш-ведьм. Слышал, что на шабаш вылетают души, астральные ментальные тела, вот они и собрались на кладбище. Снова слышу отчетливо тот же властный женский голос, что, испугался? Я пошел вперед, потому что нельзя останавливаться и бежать назад. зная из фильмов и русских народных сказок, что ведьмы могут догнать и разорвать. Когда я оказался совсем рядом с могилами, меня охватил дикий ужас, при том, что мужчина я не робкого десятка, работал несколько лет на флоте, десять с лишним лет прожил в северной тайге и не раз смотрел смерти в глаза, но тут такое творится, Сотни голосов превратились в жуткий звериный вой, от которого кровь стынет в жилах, и среди него я отчетливо различаю голоса. Кто-то меня зовет, кто-то ругает и пугает, кто-то угрожает, кто-то смеется, а кто и плачет. Волосы встали дыбом, ноги сделались деревянными, не сгибаются, мороз по коже. Иду и думаю, как бы не упасть. Взгляд только вперед, будто их не слышу. Как я прошел эти несколько десятков метров, до сих пор не пойму. Выйдя за кладбищенскую ограду, вновь услышал тот же знакомый властный женский голос. «Ты еще вернешься сюда!» После этого случая я начал стремительно сидеть. И в 40 с небольшим лет меня стали звать Дедом Морозом за седую бороду, которую обычно отпускаю зимой. При воспоминании меня до сих пор бьет дрожь и жуткий вой стоит в ушах, будто это было вчера. Сейчас кладбище стараюсь обходить стороной».